Глава шестая. Из любви к человеку. Когда в декабре Джон Торнтон отморозил ноги, товарищи устроили его поудобнее на стоянке и оставили тут, пока не поправится, а сами ушли вверх по реке заготовлять бревна, которые они сплавляли в Доусон. Торнтон еще немного хромал в то время, когда спас Бека, но с наступлением теплой погоды и эта легкая хромота прошла, а Бек все долгие весенние дни лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему. Сладок отдых тому, кто пробежал три тысячи миль. И, по правде говоря, В то время как заживали раны, крепли мускулы, а кости снова обрастали мясом, Бек все больше и больше разленивался. Впрочем, тут все бездельничали. Не только Бек, но и сам Торнтон, и Скит, и Ник, в ожидании, когда придет плот, на котором они отправятся в Доусон. Скит, маленькая сука из породы ирландских сеттеров, быстро подружилась с Беком. Еле живой он не способен был отвергнуть ее ласки и заботы. Скит, как и некоторые другие собаки, обладала инстинктивным умением врачевать раны и болезни. Как кошка вылизывает своих котят, так она вылизывала и зализывала раны Бека. Каждое утро, выждав, пока Бек поест, она выполняла свои добровольные обязанности, и в конце концов он стал принимать ее заботы так же охотно, как заботы Торнтона. «Ник!» комись и щейки с шотландской борзой, тоже настроенный дружелюбно, но более сдержанный, был громадный черный пес с веселыми глазами и неисчерпаемым запасом добродушия. К удивлению Бека, эти собаки ничуть не ревновали к нему хозяина и не завидовали ему. Казалось, им передалась доброта и великодушие Джона Тонтона. Когда Бэк окреп, они стали втягивать его в веселую возню, в которой иной раз, не удержавшись, принимал участие и Торнтон. Так Бек незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые узнал он любовь, любовь истинную и страстную. Никогда он не любил так никого в доме судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара. К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на далекие прогулки, Он относился по-товарищески, к маленьким внучатам свысока и покровительственно, а к самому судье дружески, никогда не роняя при этом своего величавого достоинства. Но только Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, любовь обожания, страстную до безумия. Торнтон спас ему жизнь, и это уже само по себе что-нибудь дозначило. А кроме того, этот человек был идеальным хозяином. Другие люди заботились о своих собаках лишь по обязанности и потому, что им это было выгодно. А Торнтон заботился о них без всякого расчета, как отец о детях. Такая уж у него была натура. Мало того, он никогда не забывал порадовать собаку приветливым и ободряющим словом, любил подолгу разговаривать с ними, он называл это «поболтать», и беседы эти доставляли ему не меньшее удовольствие, чем им. У Торнтона была привычка хватать Бека обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачивать пса из стороны в сторону, осыпая его при этом всякими бранными прозвищами, которые Бек принимал как ласкательные. Для Бека не было большей радости, чем эта грубоватая ласка, сопровождаемая ругательствами, и когда хозяин так тормошил, его сердце у него от восторга готово было выскочить. Как только Торнтон, наконец, отпускал его, он вскакивал, раскрыв пасть в улыбке, и взгляд его был красноречивее слов, горло сжималось от чувств, которых он не мог выразить. А Джон Торнтон, глядя на него, застывшего на месте, говорил с уважением, «О, Господи, этот пес, что человек, только говорить не умеет». Бек выражал свою любовь способами, от которых могло не поздоровиться. Он, например, хватал зубами руку Торнтона и так крепко сжимал челюсти, что на коже долго сохранялся отпечаток его зубов. Но хозяин понимал, что эта притворная свирепость — только ласка, точно так же, как Бек понимал, что ругательными прозвищами его наделяют от избытка нежности. Чаще всего любовь Бека проявлялась в виде немого обожания — Хотя он замирал от счастья, когда Торнтон трогал его или разговаривал с ним, он сам не добивался этих знаков расположения. В противоположность скит, которая, подсовывая морду под руку Торнтона, тыкалась в нее носом, пока он не погладит ее, или Нигу, имевшему привычку лезть к хозяину и класть свою большую голову на колени, Бек довольствовался тем, что обожал его издали. Он мог часами лежать у ног Торнтона, с напряженным вниманием, глядя ему в лицо и словно изучая его. Он с живейшим интересом следил за каждой переменой в этом лице, за каждым мимолетным его выражением, а иногда ложился подальше, сбоку или позади хозяина и оттуда наблюдал за его движениями. Такая тесная близость создалась между человеком и собакой, что, часто почувствовав взгляд Бека, Торнтон поворачивал голову и молча глядел на него и каждый читал в глазах другого те чувства, что светились в них. Еще долгое время после своего спасения Бек беспокоился, когда не видел вблизи Торнтона. С той минуты, как Торнтон выходил из палатки, и пока он не возвращался в нее, пес ходил за ним по пятам. У Бека здесь на севере уже несколько раз менялись хозяева, и он, решив, что постоянных хозяев не бывает, боялся, как бы Торнтон не ушел из его жизни, как ушли Перо и Франсуа, а потом шотландец. Даже во сне этот страх преследовал его, и часто, просыпаясь, Бек вылезал, несмотря на ночной холод из своего убежища, пробирался к палатке и долго стоял у входа, прислушиваясь к дыханию человека. Однако, несмотря на великую любовь к Джону Торнтону, которая, казалось, должна была оказать на Бека смягчающее и цивилизирующее влияние, в нем не заглохли склонности диких предков, разбуженные севером. Верность и преданность, черты, рождающиеся под сенью мирных очагов, были ему свойственны, но наряду с этим таилась в нем жестокость и коварство дикаря. Это больше не была собака с благодатного юга, Потомок многих прирученных поколений нет. Это был первобытный зверь, пришедший из дикого леса к костру Джона Торнтона. Великая любовь к этому человеку не позволяла Беку красть у него пищу, но у всякого другого, во всяком другом лагере он крал бы ее без зазрения совести, тем более что благодаря своей звериной хитрости мог проделывать это безнаказанно.